Язык и речь. Язык – средство человеческого общения, с помощью которого люди передают свои мысли. Язык – запас звуков и слов, из которых люди с помощью грамматики строят свою речь. А речь – это звучащий язык. Итак, язык и речь нужны для общения. Общение бывает устное и письменное. Устное общение происходит, когда мы говорим и слушаем, а письменное, когда мы пишем и читаем. Писатель Паустовский говорил, нам дан во владение самый богатый, меткий, могучий и поистине волшебный русский язык, истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку.